Вы относились ко мне, как отец к сыну. Израильские газеты, конечно, преподнесли этот эпизод как пример гуманного отношения израильских военнослужащих к неисправимому палестинскому террористу. Стоит ли удивляться такому лицемерию, если сионистская печать выдвинула на экспорт уж совершенно бредовую придуманную обозревателем Довом Бен Меиром теорию? Уничтожая палестинцев, израильская армия помогает тем самым избавиться от террора многим странам мира, в частности Италии, ФРГ, Англии, Франции, Японии. Потрясающее открытие. Оказывается, итальянская мафия, банды Бадер, Майнхоф ФРГ, английские истребители цветных всё это дело рук палестинцев. Российские открытия Роксонов и Бен-Меиров наследие отражение в учебных программах вечерних школ еврейского национального воспитания, широко насаждаемых сионистами в странах Западной Европы и Америки. Потоки антиарабского яда, вот как можно охарактеризовать учёбу по этим программам. Праздничный торт, пахнущий кровью, Перед самым отъездом из Западного Берлина повстречалась мне на улице девушка, регулярно посещающая сионистскую вечернюю школу. Вероятно, раскаяваясь в том, что во время предыдущей нашей встречи она чересчур откровенно рассказывала мне о беспросветной жизни молодых бывших пригретых по фальшивым документам сионистами в этом городе, девушка на сей раз подчёркнуто отрешённо молчала. Зато подруга из вежливости, что ли, охотно пояснила мне. Возвращаемся с лекции. Тема: Руст оборонные силы Израиля, новые виды вооружений в стране. Мне здорово влетел за вопрос, а стоит ли Израилю терпеть неслыханную инфляцию ради того, чтобы иметь много оружия? Меня сердит и поправили: не только иметь, но и выпускать. Ради того, чтобы создать собственный танк и продавать его дружественным странам. Имелись в виду, скорее всего, ЮАР, Гватемала и Сальвадор. Можно не распускать даже по субботам ремень на пасхальную дырку. Вы поняли? Лучше танк, чем сытная пища по субботам. И вот израильский танк вместе с новейшим американским оружием испытан ценой крови палестинских и ливанских детей и женщин. Возможно, в Западном Берлине сионистские лекторы, гордясь участием собственных израильских танков в геноциде, уже сдабривают свои лекции такой идиллической былью. К семидесятилетию Бейгеля, по древнеиудейскому календарю, совпала с мощной танковой атакой израильтян на укрепления палестинцев в Бейруте. В честь обоих событий юбиляру был сделан сюрприз. На интимном, как выражаются израильские газеты Торжество, гостях в особняке на улице Бальфур был подан гигантский торт, смастерённый кондитерами в виде танка Меркава. Символический сюрприз встретили восторженно. Правда, газеты предусмотрительно умолчали, что в тот же день бойцами палестинского сопротивления были убиты 29 израильских танкистов. Умолчали газеты и о другом. Когда гости Бегина смаковали прославляющие убойную силу израильского оружия торт, у резиденции премьер-террориста демонстрировали 8 тысяч тель-авивцев, требовавших отозвать с неправедной войны своих сыновей и мужей отцов. На плакатах были такие надписи: "Бэгин в отставку", "Бэгин и Шарон, перестаньте доказывать друг другу, кто из вас кровожадней". В Западном Берлине, как и в Фэрге, разгулявшиеся нацисты требуют расширить перечень ограничений социальных и юридических прав евреев, элементарных человеческих прав. А что предпринимают руководители еврейской общины и сионистских организаций? Время от времени сигнализируют властям а своих членов успокаивают, что нацизм возродиться не может, и призывают их к борьбе за права евреев в советской стране. Параллельно военному разбою израильского сионизма во всех странах Запада сионистские организации и спецслужбы из кожи лезут вон, только бы раздуть там среди евреев шовинистический угар. Пытаются, если не оправдать в глазах мирового общественного мнения геноцид в отношении палестинцев и ливанцев, да хоть приглушить волну справедливого гнева и возмущения, вызванную злодеяниями израильской военщины. Наряду с этим международный сионизм усиливает свои провокации с целью заманить в Израиль из других стран в первую голову, конечно, социалистических новых жертв этого соединения и старается любыми средствами воспрепятствовать бегству израильтян, охваченных милитаристским безумием исторической родины.